Дело в том, что ресторатор, который покупал франшизу, оплачивал покупку недвижимости, которая становилась собственностью организации Рея Крока. Сегодня, спустя 20 лет, быстрая перемотка на 2017 год. Макдоналдс, 7-11 и KFC удерживают позиции трех крупнейших франчайзинговых брендов. В 2016 году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 не поможет им выжить во время финансового кризиса. Сегодня, спустя 20 лет, безработица. Главным козырем президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году было обещание увеличить количество рабочих мест. Несмотря на все манипуляции с результатами статистических подсчетов, безработица достигла рекордных высот.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 Семинарское занятие. Глава третья. Урок третий. Займитесь собственным бизнесом. Урок третий. Займитесь собственным бизнесом. Краткое изложение. В 1974 году одному из друзей Роберта довелось услышать знаменитое выступление основателя компании «Макдоналдс» Рея Крока в Техасском университете в Остине. После выступления Рей согласился выпить со студентами по кружке пива, в их любимой забегаловке. Рэй попросил студентов сказать, каким бизнесом он занимается. Сначала они рассмеялись, а потом ответили, что он, конечно, продает гамбургеры. Но Рэй сказал, что его бизнес – это не гамбургеры, а недвижимость. Он знал, что участок земли и местоположение каждого франшизного предприятия являются самыми главными факторами успеха. Сегодня корпорация «Макдоналдс» стала крупнейшим владельцем недвижимости в мире и ценных земельных участков по всему земному шару. Друг Роберта воспринял полученный урок как руководство к действию и сегодня владеет сетью автомоек. Но истинной целью его бизнеса является приобретение недвижимости под эти автомойки. Очень многие люди работают на кого-то другого, на своего работодателя, на государство, налоги и на банк ипотечный кредит. Но рейк крок и богатый папа всегда знали важный секрет богатых людей, Поэтому советовали, займитесь собственным бизнесом, не тратьте всю свою жизнь, работая на кого-то другого. Между профессией и бизнесом существует огромная разница. Например, когда Роберт спрашивает у кого-нибудь, каким бизнесом вы занимаетесь, человек отвечает, я банкир. Тогда он задает еще один вопрос, у вас собственный банк? На что, как правило, получает примерно такой ответ, нет, я работаю в банке. В данном случае люди путают профессию с бизнесом. Банковское дело может быть их профессией, но собственный бизнес им все равно необходим. Слишком многие тратят свою жизнь, занимаясь бизнесом, который принадлежит другим людям и делая богатыми их. Чтобы заниматься собственным бизнесом, не обязательно создавать компанию, хотя некоторые люди поступают именно так. Бизнесом может быть все, что увеличивает колонку ваших активов, а не колонку доходов. Карьерный рост и более высокая зарплата помогут вам приблизиться к финансовой независимости лишь в том случае, если дополнительные деньги будут использоваться для приобретения активов, генерирующих доходы. Главная причина, заставляющая большинство представителей бедного и среднего класса проявлять консервативность в отношении денег – заключается в отсутствии у них прочного финансового фундамента. Они вынуждены цепляться за свою работу и не могут позволить себе рисковать. Когда наступят трудные времена, те вещи, которые многие из них считали активами, не помогут им пережить финансовый кризис. Автомобиль потеряет значительную часть своей стоимости, а клюшки для гольфа, с ними будет то же самое. Слишком часто вещи, которые банк позволяет человеку включать в список активов, на самом деле таковыми не являются. Однажды Роберту хотели отказать в кредите, поскольку банку не понравилось, что у него нет нормальной работы, а получаемая им рента недостаточно высока. Но когда он внес в список активов свои дорогие костюмы, коллекцию произведений искусства и другие предметы личного пользования, все претензии были сняты. Показатель собственного капитала не отражает реального положения дел. Большинство так называемых активов, которые люди считают основой своего капитала, стоят меньше, чем они думают, и даже если их удается выгодно продать, такие сделки облагаются налогом на прирост капитала. Вот почему Роберт советует людям заняться собственным бизнесом. Не бросайте основную работу, но начните покупать реальные активы, а не пассивы и неличные вещи, которые обесцениваются сразу, как только вы приносите их домой. Удерживайте свои расходы на минимальном уровне. Сокращайте количество пассивов и старательно стройте фундамент из солидных активов. Родителям нужно научить этому молодых людей прежде, чем они покинут родной дом, чтобы они поняли, что такое настоящие активы и не попали в ловушку того стиля жизни, который загонит их в долговую бездну. Роберт подразделяет свои реальные активы на следующие категории: бизнес, которые не требует его присутствия, принадлежит ему, но управляется другими людьми. Если Роберту приходится там трудиться, то это уже не бизнес, а работа. акции облигации, недвижимость генерирующая доход, долговые расписки и векселя, гонорары за интеллектуальную собственность, музыку, сценарий, патенты, любая другая собственность, которая имеет ценность, приносит доход или растет в цене и легко продается. Приобретайте активы, которые вам нравятся. Роберту нравится недвижимость, поэтому он тратит массу времени на выбор и покупку новых объектов. Если недвижимость вас не привлекает, не инвестируйте в нее. Кроме того, Роберту нравятся акции мелких стартапов, потому что он сам является предпринимателем. Некоторые люди боятся рискованных инвестиций в компании с малой капитализацией, но Роберт считает, что такие риски приносят состояние. Его стратегия заключается в том, чтобы владеть акциями не больше года. Но в случае с недвижимостью он предпочитает начинать с мелких объектов и последовательно менять их на более крупные, заодно отодвигая сроки уплаты налогов на прирост капитала, владея каждым объектом менее семи лет. Роберт занимался собственным бизнесом даже тогда, когда служил в морской пехоте и работал в компании Xerox. Он не оставлял работу, но активно увеличивал колонку активов, торгуя недвижимостью и акциями мелких компаний. Чем лучше Роберт разбирался в бухгалтерском учете и вопросах управления деньгами, тем лучше анализировал инвестиции. В конце концов, он сумел построить собственную компанию. Роберт не рекомендует основывать компанию, если человек не горит желанием это делать. В противном случае он советует не оставлять работу и попутно заниматься собственным бизнесом. Строить и укреплять колонку активов. По мере увеличения денежного потока можно приобретать предметы роскоши, но только в том случае, если денежный поток позволяет это сделать. Строите колонку активов и покупайте предметы роскоши на доходы, сгенерированные этими активами. Информация для левого полушария. Когда активы станут приносить достаточно дохода для оплаты предметов роскоши, Тогда и придет время покупать пассивы. Информация для правого полушария. Используйте творческое мышление, чтобы понять, что является вашим бизнесом. Это не ваша профессия. Информация для подсознания. Приобретайте активы, которые вам нравятся, потому что вы будете лучше о них заботиться и с интересом получать о них новую информацию. О чем говорит Роберт? А теперь...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 Обсуждайте каждое высказывание до тех пор, пока не поймете его смысл. Чтобы добиться финансовой безопасности, человек должен уделять максимум внимания собственному бизнесу. Богатые люди сосредоточиваются на колонке активов, в то время как всех остальных интересует только колонка доходов. Часто финансовые трудности являются результатом того, что люди всю жизнь работают на кого-то другого,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 Главное достоинство денег заключается в том, что они могут работать на вас 24 часа в сутки и делать это в течение поколений. Важное отличие между людьми состоит в том, что богатые люди покупают предметы роскоши в последнюю очередь, а бедняки и средний класс обычно с этого начинают. Представители бедного и среднего класса платят за эти вещи собственным потом, кровью и тем, что они могли бы оставить в наследство детям.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 Что является вашей профессией, а что вашим бизнесом? В чем заключается разница между ними? Какие вещи вы считали основой своего собственного капитала до того, как прочитали эту главу? Чем вы считаете их сейчас? Нравятся ли вам активы, которые вы приобретаете? Если нет, то как вы можете изменить эту ситуацию? Когда вы купили предмет роскоши, который не мог оправдать ваш денежный поток? Когда вы сделали такую же покупку, которую он мог оправдать? Сравните свои ощущения в момент покупки и после нее в этих двух ситуациях. Есть ли среди ваших родственников люди, которые всю свою жизнь на кого-то работали, а в конечном итоге остались ни с чем? Что бы вы им посоветовали, если бы могли? Определение терминов. Облигация. Долговая ценная бумага, по которой уполномоченный эмитент обязуется выплатить держателю основную сумму и определенный процент в некий момент будущего, именуемый сроком погашения. Предприниматель – человек, который создает систему, чтобы предложить продукт или услугу с целью получения прибыли. Предприниматели охотно соглашаются идти на риск, чтобы воспользоваться представившейся возможностью и играют принципиально важную роль в капиталистическом обществе. Финансовый отчет – отчет о доходах, расходах, активах и пассивах. Своеобразный табель успеваемости, который хотят видеть банкиры, прежде чем одолжат вам деньги. Акционерный капитал – капитал, собранный корпорацией в результате распространения акций.